До Обской губы добрались к концу июня, а по ней до Обдорска шли еще неделю. Ветер подкачал. Уже на второй день после входа в Обскую губу им начали встречаться рыбацкие лодии. Сразу после этого купец-обдорец воздвигся на борту, и когда рыбацкие лодии оказывались поблизости от медленно идущей шхуны, перекрикивался со своими земляками обмениваясь новостями. Впрочем, новости, как таковые, закончились еще после первой встречи. Ну, на взгляд стороннего наблюдателя, конечно. Купцу сообщили, что в Абдорске все путем, что казачий сотник Микула выдал дочь замуж за сына купца Ерофея, что три коровы, из тех, коих доставили в абдорск по цареву повелению о прошлом годе, Удачно отелились, а какой-то мякишка свеськи с наделал сыру. А купец сообщал, что расторговался удачно, что прикупил семян нового луку с самой царевой вотчины, а их бают, что они на холоде растут шибко лучше, чем обычные. И везет не все заказанное, но твоей женке, Акинф, отрезы везу а на остальное оставил заказ с оплатой. И приказчик пуляна Дементьевича ему обещался, что как только товары доставят, непременно отправит в Абдорск с первой же оказией. Чем ближе они подходили к устью оби, тем чаще встречались рыбацкие лодни. А на берегу начали попадаться рыбацкие деревеньки. А когда шли мимо острова, Кои, как англичанину сообщили, назывался Зонудачи, сэр Самуэль заметил, что на одной из ирбасских лодок люди одеты как-то необычно. Он повернулся к Абдорцу. — Кто эти люди? — спросил англичанин, указывая рукой на лодку, привлекшую его внимание. Купец усмехнулся. — э, эти свеи. Это вон лодка Ярана Шитте, то все знают. Они завсегда так одеваются, мерзнут, а упрямятся. Свеев здесь много, а после Северной войны царь наш батюшка сюда, почитай, триста семей на поселение прислал. Две тысячи человек. Да во всем Абдурске тогда двести душ жило-то. А тут Эван скольки сразу стало. Год жили, как в Швеции. Одна свейская речь на улицах слышалась. Свейская? Лорд Висбю слегка встревожился. Если здесь все говорят только по-шведски... Да нет, успокоил его купец. Сейчас-то уже не так. Сейчас тут нас, русских, уже поболее будет. После свеев... И русские поселенцы понаехали, Особливо из наших, из поморов. Мы к Северному морю привычные, Да и свеи потихоньку начали по нашински балакать. А все одно, кто ныне в Абдорске живет, На свейском уже болтать умеют. «Русские сюда переселяются?» Удивился англичанин, и купец пояснил. «Так ведь царь-батюшка». Всем, кто в эти места переселяться согласился, жалованием положил. Рыбаку да крестьянину по три рубли в год серебра, да по пять пуд хлеба на семью. Обдорец сунул руку под шапку и почесал затылок. — Оно, конечно, хлебушка-то маловато. — Ну да прикупаем, ша. рыб то нашу дюже хорошо берут, и соленую, и копченую, и иную какую. Так что денег хватает. Да свеи сначала все исхлопленные были. С них обществу еще и брок рыбный да ягодный шел. Ну и лоди, они ладить так уже помогали. В общем, нормально живем, не жалуемся. На большой-то земле тоже, однако, серебра заработать непросто. Сэр Самуэль задумчиво кивнул. И потянулся за своей книжкой. А купец продолжил: Теперь-то, свеев холопов мало осталось. Почитая три четверти в истинную веру перекрестились. И детишек в приходскую школу водят. Ну да кому, в холопстве жить хорошо-то, но некоторые упрямые. Эван, тот самый Иран Шите, как раз из таких, твердый старик. Всю семью в кулаке держит, а семья-то у него большая, шестнадцать душ, так и молятся по-своему. И по-русски вообще разговаривать отказываются, мол, хоть помрут, а все одно в своей вере и в своем свейском законе останутся. Деревенька тут у них рыбацкая недалече, двенадцать семей таких собралось, упрямых. Лорд Висбил наморщил лоб. — А что же царский воевода? — А при чем тут воевода? — удивился купец. — На воеводе, только воинские да полицейские дела. А так мы тут сами всем управляем. Городской совет. Сэр Самуэль нахмурился. Он уже понял, что наиболее разумное устройство, кое в Англии установил сам лорд-протектор, когда... Государством управляют, назначенные верховным правителем генерал-майоры, в России не принято. Но столь явное пренебрежение гражданских властей властями военными все равно резало глаз. И он застрочил карандашом в своей книжке. — А нам так что? — продолжал между тем купец. — Нам все одно. Не хотят душу свою спасать. Так и пусть их, чайные родственники, да и доход обществу опять же с их неплохой. Они ж пока в своей вере-то держатся, холопы, значит, оброт на них холопи. Мы одной их рыбой государевых воинских людей содержим. И на корм, и на продажу для выплаты жалования, и на хлебный оклад хватает. Свей-то на работу шибко лютый, так что... Нам сие еще и выгодно. Свою-то всю себе на пропитание да на продажу пускаем. А из тех, кто перекрестился, те никаких лишних тягот не несут. Все поровну, как русские. Из крещенных свеев уже и купчишки тоже появились. Купцы? Оторвался от запихи англичан. Ну да. Только им же из севера, после того, как они... — Из хлопства-то вышли. Еще двадцать лет никуда хода нет, — пояснил обдорец. — Вот они на запад. Далее пустозерского строго, не забираются. Да и вообще все больше вверх по оби торгуют. К Самарову ходят, к Сургуту да Товольску. Ну, еще на Мангазею да на Усть-Ленск, но туда мало. Чтобы там свой прибыток иметь... «Надобно возможность иметь на Архангельск с товаром ходить, а им нельзя!» Лорд Визбю глубокомысленно кивнул. «А чем они здесь торгуют?» «Да всем!» — махнул рукой купец. «От пушнины до железа или там земли?» «Земли?» — удивился англичанин. «Ну да, для огородов на досках». «На досках?» Изумление Сэра Самуэля было безграничным. — Так ведь тут-то, — снисходительно пояснил Лобдорец, — совершенно очевидны здесь даже самому маленькому ребенку вещи. Внутрях земли-то лед сплошной. Это сверху на пару пальцев она по весне оттаивает. А чуто то глубже копнешь, одна мерзлота. Поэтому сажать ничего и нельзя, а зима здесь долгая. Ночи у нее длинные, а на самой макушке зимы, так и вообще, солнце по многу дней подряд не кажется. Так что народ тут на цингу, шибко слабый. Токма-лукмам и чесноком спасаемся, да ежели сюда их с большой земли завозить, они золотыми будут. Вот здесь и ростим, щиты из досок сбиваем, поверх В них землю насыпаем, так и огородничаем. Некоторые вон умудрились целые сарай такие сделать, а в крыше окошечки, стеклом оконным забранные, прорубить. Так вообще хорошие урожаи сымают. Летом-то здесь, а солнце наоборот, бывает, по нескольку дней не заходит, а землю завозить приходится. Тут-то она скудна, больно да и со сколько площади ее сускабливать то надобно пока на добрый слой для огорода пригодный наберешь а после этого такие проплешины образуются что годами не зарастают вот общество и запретило ее устраивать авдорец вздохнул хотя все одно такие находятся кто безобразие